«Ах, Уолтер, мечта моя!» Рокси, тубиш та, которая любит, вернула меня к действительности. Сцена все та же. Утро следующего дня — кухня Мерлин Корта. Расстегнув ядовито-лиловое пальто из сжатого бархата и закатав рукава, миссис Милой свершила нечто ряда вон выходящее. Наполнила чайник, выпиющий нарушение традиций — согласно которым угощать ее чаем было моей священной обязанностью. Эбби с Темом до того изумились, что остановили битву на погремушках и замерли. По утрам я с трудом ворочаю мозгами, но после такого намека даже у меня открылись глаза на некоторые несуразности. Мало того, что Рокси явилась в неурочный день, так еще и без своей вечной хозяйственной торбы». Грохнув чайником плиту, миссис Мылой открыла газ на всю катушку, то ли обогреть дом собралась, то ли спалить, и развернулась ко мне. Взгляд гордый, кулаки налило в бархатных бедрах. «Обойдусь без реверансов, миссис Ха. Понятно, вы благодарны за то, что я пришла в свой заслуженный выходной день, но не стоит лоб расшибать». Рокси мылой долгов не забывает. Вы со мной по-человечески, ну и я в ответ по-хорошему. Никуда не денешься, миссис Ха. Вчера вы спасли мне жизнь. Рокси, дорогая, я была тронута до слез. Да ладно, и так сопли по телевизору рекой текут. К мелодрамам неровно дышите, миссис Ха. Рокси скрылась в облаке пара и вынырнула с чайником. достал две чашки, звякнула облються, подцепила носком туфли стул. «Прошу, угощайтесь и слушайте о ночи греха Рокси Мелой». «То есть?» «То самое, будь я проклята! Вчера из дома викария меня провожал мистер Фишер». «Не может быть!» Прибывая в легком шоке, я как-то незаметно взяла на себя обязанности хозяйки. Рокси также незаметно вернулась к более привычной роли гости. Милость его позволила мне наполнить чашки, а сама тем временем сняла пальту и устроилась напротив. «Вот это наряд! Держу пари украден из гардероба главаря «Ангелов Ада». Банды байкеров, что поставила на уши весь Лондон. «Спокойно, миссис Ха. Берегите сердце. Небось, давление зашкаливает? Так уж и быть, не буду тянуть кота за хвост. Грех мой в том, что я отпустила парня на все четыре стороны нетронутым. Ей-ей даже без поцелуя на прощание. Ну, хоть в дом-то пригласили». Я протиснулась мимо стиральной машины и сдвинула манеж чуть в сторону. Солнце, отражаясь от стекол парника, било прямо в глазки моим крошкам. сгорает нетерпение плюхнулась обратно на стул и выплела. «Ну же, миссис Милой, давайте все по порядку». «Ха! Спрашивайте, чтобы Рокси Милой упустила свой шанс?» Ясно, как божий день, что я пригласила его хлопнуть по рюмашке на сон грядущий. И знаете, что ответил мой ангелок? Я бы не возражал против чашечки какао. Вы растаяли. Понимаю. Кто бы устоял? Миссис Милой откинулась на спинку, сложила руки в роз и колец под бюстом, отливающим черной лайкой и металлом, вздохнула мечтательно. Ах, миссис Ха, он присел в уголок моего диванчика, такого, знаете, элегантного, обтянутого телячьей кожей. Присел, значит, в уголок, а меня так и трясет, так и трясет. Сердце ухает и кровь стучит. Не совсем в висках. Да чего уж там, совсем не в висках, миссис Ха. «Я не слишком туманно выражаюсь. Отнюдь». Близнецы в манеже подозрительно притихли, ловят каждое слово и наматывают на ус, или просто готовятся соснуть. «Бальзам на душу, миссис Хаскил. «Правда? Кажется, я что-то упустила». В тот светильник, извиняться, и что остался от второго мужа, я вкрутила оранжевую лампочку. Видели бы вы его лицо в этом чудесном свете? Щочки розовые, стеклышки в очочках переливаются. Ну, что ваша радуга, век будешь глядеть, не наглядишься. Верите ли, пришлось пересесть с диванчика в кресло от греха подальше? Героическая вы, дама, миссис Мэллои, вынести такую пытку в самую точку, миссис Хан. Только пытка тарайская, -то религиозный опыт вот что это такое. Рокси Мэлой, сами знаете, не из тех, кто протирает коленями скамейчики в церкви. Она провела ладонью по смоляной шевелюре с белой подпушкой. Нимп святой пыталась там нащупать, что ли? Я будто снова стал невинной девушкой. Хотя где-то невинность. По правде говоря, миссис Ха, я уж и не помню, была ли вообще когда-нибудь девственницей. В прежние времена стоило какому-нибудь красавчику только сказать «Эй, Рокси, старушка, погреемся. И кончено. А чего ломаться? Уголек-то дармовой, верно? Зато вчера вечером... И что же, я подлила ей чаю. Мне захотелось, чтобы все было по книжке. По инструкции СС? Ну что вы, миссис Х, как маленький, ей-богу. «А какой же еще? Чековый, что ли? Не перебивайте. Сварил я, значит, Уолтеру какао и извинилась, мол, чайник на плите забыла, а сама шмык в спальню. И вот чего вычитала во второй главе». Она достала буклет из кармана пальто, поплевала на палец, перелюстнула несколько страниц. «Ага, нашла». Представьте себе, что мужчина возвращается домой после забот и треволнения рабочего дня, а жена набрасывается на него точно дворовый пес, и давай лаять. Плита не работает, дети безобразничают, веревка лопнула, и белье вывалилось в грязи. Нравится вам такая картинка, милые дамы? Нет, в ваших силах создать совсем иное полотно. Готовы? Вы встречаете его на пороге, расстегиваете пальто и сами убираете в шкаф. Вы нежно берете любимого за руку и ведете в гостиную. Это оазис уюта и покоя, потому что вы заменили засохшие ветки в вазах благоухающими бутонами, разбросали всюду мягчайшие подушки, Охладили вино, зажгли ароматные свечи и изысканные бра, где вместо огней в 100 ватт мерцают звездочки приглушенно-теплых оттенков. «Слышали, миссис Ха?» «Похоже, ваша оранжевая лампа оказалась к месту». Миссис Мылой пропустила несколько страниц и победоносно хлопнула буклетом по столу. Дальше самое интересное. Известный доктор Рубенов сравнивает немногословную женщину с горным озером. В конце длинного дня она терпеливо поджидает пропыленного, уставшего путника и зовет его окунуться в ее безмятежные воды, насладиться снегой ее объятий. И когда последняя свеча уронит последнюю слезу, Ему открываются дивные таинственные гроты. Очень поэтично. Я зазвенела пустыми чашками, блюдцами, ложками и прочей посудой, время от времени косясь на близнецов. Готова поклясться, что щечки моей деликатной крошки, моей принцессы Абигаэль, расцвели стыдливым румянцем. О, вы ты меня знаете, миссис Ха. Я никогда не была этой, этим самым горным озером. Лютики, цветочки, охи, вздохи, при луне не для рок-семлой. И где я оказалась со своим вздорным драбом На койке в обнимку с подушкой, вот где!» «Баста, миссис Ха!» Теперь я и пальцем не пошевелю без своей книжки. Вчера проглядела пару страничек, вернулась к Волтеру, присела тихонько и молчу. Он тоже помолчал-помолчал, да и говорит. «Хорошо у вас, миссис Мелой. покойно. За стенами нашей конторы редко встретишь такой покой». «Поздравляю, Рокси! Похвала высочайшая!» Подхватив по малышу на каждую руку, я вернулась к столу. «Волтер, знаете, что сказал? Что миссис Бладжет мне и в подметке не годится». «Вот как? Вроде бы у него похоронные шашни завязались с миссис Б. Только между нами миссис Х». Эта семейка купила в рассрочку уютный уголок в тенечке на кладбище. Но Волтеру мадам слесарша по нраву не пришлась. Ой, как не пришлось Вечно верещит, мельтешит и скачет. Черт из табакерки, а не женщина. Это его слова, миссис Ха. Толков задумано, верно? Я так, между прочим, вроде невзначай подсказать, что ему больше глянутся тихони. Ну, вот и конец первой главы моего романа. Миссис Мылой величаво поднялась и пошла выписывать круги по кухне. Ваша очередь, миссис Ха. Как успехи. Есть чем похвастать. Надеюсь, после собранницы вы с папой-медведем... На очередном витке она подмигнула близнецам. «Дали жару простынкам, а?» Не то настроение было. Не заглядывая в зеркало, я могла бы поклясться, что меняюсь с каждым словом точно портрет Дариана Грея. Ханжеские морщины прочертили лоб, угрюмые складки пролегли от носа к губам, сами губы запали». Вылитая старая дева. Сначала никак не могли выставить Фредди. Прилип как репей. Подавай ему подробности о новом викарии. И все тут. Но когда наконец легли, Эбби захныкала. А супер смесь, полагаю, с самодовольной ухмылкой поинтересовалась Рокси. И спрашивать без толку. Руки не дошли. Ясненько. «Вылетите вы с треском, миссис Ха, помяните мое слово, если, конечно, я не вмешаюсь. Ну-ка, давайте сюда, детишек, и марш на утренние занятия. Не вздумайте потом шастать по магазинам, а то мне не успеть и ко второй смене». Отвоевав малышей, миссис Мылой локтем подтолкнула меня к двери и пригрозила вдогонку. «Чтобы без дураков, миссис Хам, а то с вами позору не оберешься. Учтите, корону самого совершенства я примерю, лопну, но примерю».